Глава 55. Наконец, я немного отхожу от Гарри и спрашиваю: "Куда она полетела? В каком направлении?" "Она улетела недалеко", Гарри кивает на озеро за моей спиной. "Когда ты упала, она тоже села". "Села?" я в отчаянии качаю головой. "Но до этого она пролетела приличное расстояние". Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на неё. "Почему же она не полетела дальше?" Мне хочется сказать что-то еще, но не получается подобрать слова. Кажется, что озеро приближается, а заросли Осоки начинают кружиться перед глазами. Тут я понимаю, что Гарри крепко держит меня за плечи. «Нужно вытащить тебя отсюда», — говорит он. Он толкает меня к берегу. Крылья тащатся за мной. С них сваливаются травинки, но некоторые прицепились крепко. Я вылезаю из воды и ложусь на спину на тропинке уставившись вверх на кроны деревьев. «Может, мне всё это просто померещилось?» Гарри нависает надо мной. Его лицо появляется у меня перед глазами. «Точно нет». Он расстёгивает все застёжки и стягивает с меня крылья. Я, наконец, могу дышать. Закашлившись, встаю на четвереньки. Ощущения такие, будто я выпила целое озеро. Глядя на воду, я пытаюсь отыскать глазами лебедя, Но в такой темноте ничего невозможно разглядеть. Всё, что я вижу, — это примятые заросли недалеко от берега, куда я приземлилась. Я чувствую, что Гарри положил мне руку на спину, но его лицо опять начинает расплываться. Кажется, меня сейчас стошнит. С рвотой выходят травинки и коричневая вода. Она заливает всю землю вокруг меня, но быстро впитывается в грязь. И я, наконец, могу сфокусировать взгляд. Гарри поднимает крылья и начинает очищать их от травы. Вижу, как он улыбается, и думаю о том, какая прекрасная у него улыбка. Вспоминаю, что я чувствовала, когда он стоял совсем близко. И ещё вспоминаю, что почувствовала, когда мои ноги оторвались от земли и что-то затрепетало у меня в груди. Гарри обхватывает меня рукой за плечи, и мы оба садимся, прислонившись спинами к креслу. Я слышу, как тяжело он теперь дышит. Он прижимается щекой к моим волосам. «Давай отвезем тебя обратно в больницу», — говорю я.